Зацелевшими на нем рогами, все утро джендалар провел с Эйлой. Он решил научиться распознавать полезные растения. Только сейчас он начал понимать, как много знала Эйла. Ее осведомленность о травах и способах их использования была поразительной. По возвращении в стойбище джендалар срезал острые отростки на широких рогах оленя и привязал к ним крепкие короткие палки. Вот и получились весла. На следующий день он решил сделать из оставшейся от лодки древесины дротики. Выпрямление и обработка их заняли пару дней даже при использовании специальных инструментов, которые он носил в кожаной сумке. Каждый раз, проходя мимо жилища, он видел обломок копья, принесенный из долины, и ощущал прилив досады Просто обидно, что невозможно спасти этот прямой кусок дерева, ведь... Любое копье могло так же легко сломаться. Когда он убедился, что дротики летят так, как нужно, он использовал еще один инструмент – узкое каменное лезвие с похожим на резец концом, которое было вставлено в небольшой оленьий рог и предназначалось для вырезания глубокой щели в более толстом конце дротика или копья. От приготовленных кусков кремния он отбил узкие лезвия, приклеил их к дротикам, густым клеем, приготовленным для обмазывания лодки, и обвязал сухожилиями. Сырые сухожилия при высыхании сжимались и обеспечивали надежное крепление. Затем он приделал к дротикам перья, которые нашел возле реки то были перья орлов, соколов и черных коршунов. Эти птицы кормились здесь сусликами и другими мелкими грызунами. Затем они установили мишень, испорванную барсуком циновки, прикрепили к ней остатки от шкуры зубра. Бросать требовалось силой, но это не причиняло повреждений дротиком. Джандалар и Эйла тренировались понемногу каждый день, Эйла старалась не утратить точности броска, а Джандалар экспериментировал с длиной дротика и весом наконечника, чтобы увидеть, что лучше всего подходит для копий металки. Когда новые дротики были готовы и высушены, Джандалар и Эйла направились к установленной ими мишени, чтобы проверить копии металки и отобрать дротики. Хотя оба великолепно владели оружием, их броски нередко были неудачными и дротики пролетали мимо цели, но вот брошенный с размаха новый дротик не только попал в мишень, но и поразил мамонтовую кость, которая служила распоркой. Жандалар вздрогнул, услышав треск отскочившего дротика. Деревянное оружие сломалось в футе от наконечника. Подойдя проверить, что же случилось, он увидел, что каменный наконечник раскололся и остался лишь неправильной формы кусок, ни на что не пригодный. Жандалар рассердился из-за того, что сломал дротик, на который ушло столько времени и работы. В приступе гнева он дважды переломил древко о колено и выбросил обломки. Оглянувшись, Джандалар заметил, что Эйла наблюдает за ним. Он покраснел, отвернулся, пытаясь незаметно поднять остатки копья, чтобы потом избавиться от них. Когда он вновь обернулся к Эйле, та сделала вид, будто ничего не видела, прицеливалась перед броском. Он пошел к дому, бросив подобранные куски дерева рядом с остатками копья, которая сломалась на охоте, он уставился на них, чувствуя себя дураком. Просто смешно сердится на то, что сломался дротик. Но ведь нужно изрядно потрудиться, чтобы сделать один дротик, под что на длинный осколок и на другой со сломанным наконечником. Плохо, что из этих двух кусков нельзя сделать одно копье. Продолжая глядеть на эти куски, он размышлял, нельзя ли соединить их, Подняв и проверив обломанные концы, он соединил их. Мгновение они продержались вместе, но затем распались. Он вгляделся в углубление для крючка на конце длинного обломка, затем посмотрел на другой. А что, если обработать этот конец и прикрепить к нему наконечник другого копья? Джандаларов вошел в дом, взял кожаный сверток. Затем, выйдя наружу, уселся на землю, развернул сверток с разнообразными искусно сделанными каменными орудиями и выбрал резец, положив его рядом и еще раз осмотрев конец копья, он вытащил из сумки на поясе нож и начал срезать шероховатости.